Глава 23 Я не смогла уснуть до самого утра. Ночью несколько раз вставала с постели, мочила полотенце холодной водой, клала его на свой лоб, пила аспирин и размышляла. Я размышляла о том, что должна собрать остатки своей былой гордости, покинуть этот дом и начать жить своей жизнью, жизнью, где не будет Ильи, его обворожительных улыбок, где останется только наше с ним прошлое, в котором была масса приятных минут и обманутых, так и не сбывшихся надежд. Я размышляла над тем, в чем убеждала меня Наташка. Жить в одном доме, делать вид, что ничего не случилось, встречать мужа, когда ему захочется приехать домой, с улыбкой на лице, в хорошем настроении, а самое главное, не задавать ему лишних вопросов. Я плохо представляла себе, как это должно выглядеть, если двое уже не могут находиться в одном пространстве, потому что как только они останутся друг с другом, атмосфера тут же накаляется до предела. От тех близких доверительных отношений, которые были совсем недавно, не осталось и следа. Мне было даже больно подумать о том, что мой супруг... Никогда больше не будет ласкать мое тело, что у него больше нет желания им насытиться, и что мне уже никогда не растаять от его прикосновений, потому что теперь от них тает другая. Сегодня Илья приехал ночевать домой, только теперь он стал каким-то холодным, чужим и отдаленным. И нет смысла перебрасывать мостик через появившуюся между нами пропасть, потому что Илья все равно не сделает шаг мне навстречу. Он избегает откровенных разговоров, и это вполне понятно, потому что Варвара стала ему намного ближе, чем я. Варя беременна, и она сейчас по-настоящему ему близка. Мне ничего не оставалось делать, как только копить в себе боль и страшное разочарование от того, что Илья хочет оставить все так, как есть сейчас, и не решается сделать открытый выбор. Глубокой ночью я толкнула дверь в спальню Ильи и увидела, что он сидит в кресле с бокалом текила в руках и смотрит куда-то в сторону. «Илюш, ты не спишь?» Я постаралась скрыть свое волнение, но это получилось очень даже плохо. «Иди спать», — безразлично ответил Илья и отхлебнул из стакана. «Если ты пьешь, значит, ты очень сильно переживаешь. Может, поговорим по душам? О чем? О тебе? Обо мне? О нас с тобой? У нас все в порядке. Ты же сам знаешь, что это не так. Закрой дверь и оставь меня одного». «Хорошо, но может, все же поговорим?» «Я попросил тебя закрыть дверь с той стороны. Я вернулась в свою комнату». Доплелась до кровати, упала на подушку и в очередной раз дала волю своим чувствам. Утром, услышав, что Илья уже встал и даже не заглянул в мою комнату, я попыталась подняться и, не обращая внимания на чудовищный жар, подошла к зеркалу. На меня смотрела похудевшая женщина с изможденным лицом и черными кругами под глазами. Поправив влажную ночную рубашку, Я откинула назад волосы и вышла из комнаты. Илья сидел на кухне с чашечкой кофе и газетой в руках. На нем был темно-синий костюм, белоснежная рубашка, которую ему приготовила домработница, и запах его умопомрачительного одеколона разлетался по всему дому. Сейчас он уйдет, и останется запах. От этого мне будет еще больнее и еще горше. Заметив меня, Илья расплылся в фальшивой улыбке и отложил газету. Доброе утро, дорогая! У тебя совсем больной вид. Зачем ты поднялась с кровати? Ты же не зашел ко мне в комнату. Я боялся тебя разбудить. Я не спала всю ночь. Значит тебе нужно хорошенько выспаться. Ты мерила температуру. Зачем? Я и так знаю, что у меня жар. Тем более. Иди ложись в кровать. Ты сегодня приедешь? Думаю, что да. Сев напротив, я потрогала горячий лоб и произнесла с трудом, сдерживая слезы. Илья, мне очень плохо. Вызови врача. Голос супруга по-прежнему оставался равнодушным. Я больше так не могу. Тебе нужно хорошенько выспаться. Мне кажется, я скоро умру. Не умрешь. Поняв, что я больше не могу сдерживать слезы, я положила голову прямо на стол и разрыдалась. Илья допил кофе, помог мне подняться, отвел меня в спальню и уложил на кровать. Затем взял лежавший на прикроватной тумбочке носовой платок и вытер мои слезы. «Скоро придет домработница. Скажи ей, пусть вызовет тебе врача». «Не нужно. Ты вся горишь». Илья, посиди со мной хотя бы минутку. Илья посмотрел на часы и покачал головой. Извини, не могу, ты же знаешь, дела. Я прошу у тебя одну минутку. За мной уже приехал водитель. Пожалуйста, одну минутку. Нехотя присев на кровать, Илья старался не встречаться со мной взглядом и всем своим видом показывал, что он уже далеко от меня, что ему пора ехать. Илья, ты меня любишь? Зачем-то спросила его я и посмотрела на него глубоко несчастными глазами. Света сейчас не время. Не время для чего? Для подобных разговоров. Раньше ты отвечал на этот вопрос независимо от времени. Скажи. Аварю ты любишь? Света, почему я должен любить своего секретаря? Тут же взорвался Илья. Ничего не пойму. Варя очень хорошая исполнительная девушка, она мне очень помогает в работе. Чем же она тебе помогает? Задирает юбку, когда тебе это нужно? Света, ты в своем уме. Ты понимаешь, что говоришь. Понимаю, кивнула я. Я говорю тебе о жизни, Варя же от тебя беременна. Не став меня слушать дальше, Илья встал. Поправил свой дорогой галстук и деловито сказал, «Как только расквитаюсь с делами, обязательно покажу тебя психотерапевту. С тобой определенно творится что-то неладное». «Ты хочешь сказать, что я сумасшедшая?» «Я этого не говорил». «Значит, подумал. Хочешь запрятать меня в сумасшедший дом, чтобы я вам с Варварой не мешала?» «Я угадала?» «Ты действительно сумасшедшая». «Тогда запрячь меня в психбольницу и наслаждайся любовью со своей исполнительной девушкой Варварой». Но Илья уже никак не отреагировал, а просто вышел из комнаты. Затем громко хлопнула входная дверь, и послышался звук, отъезжающей со двора машины. У меня уже не было сил плакать, да и не было слез. Через полчаса ко мне в комнату заглянула домработница, отчиталась по поводу того, что она варит куриный бульон, положила на кровать чистую ночную рубашку и сказала, что к дому подъехала Наталья, которую, честно говоря, не очень-то хотелось сейчас видеть. Настолько мне было паршиво. Войдя в комнату, Наталья тут же распахнула плотные шторы и запустила в нее солнечный свет. "Зачем ты это сделала?" спросила я недовольным голосом. "У меня и так глаза болят. «У тебя здесь как в склепе!» Когда я зашла, даже подумала, что оказалась в комнате с покойником. Даже запах какой-то странный. «Запах? Ну да!» Наталья театрально повела носом. «Наверное, пахнет одеколоном Ильи». «Да нет, какой-то тухлятиной несет. Он что, поменял одеколон?» «Нет, одеколон у него тот же». Быть может, ему Варвара посоветовала сменить запах. Похоже на то. Видимо, у нее экзотический вкус. Дело не в одеколоне. А что? Комната давно не проветривалась. Теперь понятно. Светка, это, наверное, ты протухла. Что? Я говорю, что ты протухла. Точно-точно. У тебя даже вид соответствующий. «Ты протухла, и от тебя сбежал муж». Впервые за несколько дней я улыбнулась, несмотря на то, что в моих глазах стояли слезы. «Наташка, прекрати хоть ты издеваться». «Он был дома?» «Был». «И как?» «Никак». Сделав несколько кругов по комнате, Наталья ударила по подоконнику кулаком и злобно произнесла «Я специально так рано встала, чтобы этого гада дома застать, но не успела. Когда он теперь появится?» «Не знаю. Вчера он пришел первый раз за десять дней». Он избегает прямых вопросов и разговоров. «Что ж за чертовщина такая? У меня никак жизнь не складывается. Так я хоть за тебя радовалась? Сама себя всегда успокаивала, что хоть ты у меня устроена. Живешь в любви и согласии». «Как так получилось, что он опять с Варварой крутить начал, где ты не доглядела?» «Не знаю», — ответила я крайне устала. «Я только одного не пойму, почему Илья тогда на мне женился, а не на ней. А тут и понимать нечего, потому что кобели они все. Получается, что если мужик твой, нужно сажать его на цепь и баста». Только если его на цепь посадишь, кто ж тогда работать-то будет? Ведь и этот кабель совершенно добровольно надел ошейник в виде штампа в паспорте. А затем такие кренделя отмачивать начал. «Кстати, Светка, ты здесь прописана?» «Нет», — покачала я головой. «Почему?» «Да Илья не предлагал как-то». «Тут не предлагать, тут действовать надо». «Я в своей квартире прописана». Надо было и здесь подстраховаться. Ладно, ерунда. Тебе, как жене, все равно половину имущества оттяпать можно. Света, о чем ты говоришь? О том, что головой думать нужно. С голой задницей ты от него не уйдешь. Это я тебе обещаю. Не на ту нарвался. Наталья, у меня очень высокая температура. Я вся горю. Пожалуйста, избавь меня от всех этих разговоров. Немного обиженная Наташка поменяла мне постель, покормила меня бульоном, вызвала врача и дождалась его. Услышав, что у меня очень сильная ангина, она тут же сходила в аптеку. «Ничего, пара дней и ты встанешь на ноги», — успокаивала меня подруга. «Выйдешь на работу в свою туристическую фирму, начнешь общаться с другими мужчинами, будешь красиво одеваться, приведешь свою внешность в порядок и никто даже не заподозрит тебя в том, что ты глубоко несчастна. После Наташкиного отъезда я поняла, что ждать Илью по меньшей мере бессмысленно, и закрыла глаза. Я вдруг поймала себя на мысли о том, что если меня предал Илья, то на свете больше нет человека, который бы меня по-настоящему полюбил, жалел, понимал и сделал меня счастливой. А самое главное, никогда бы мне не изменял, не делал больно и не оставлял бы мне в обмен на мою любовь неисполнившиеся надежды. Я твердо знала, такой человек только я сама, и другого такого нет. Я ничего не жду от людей. Я все могу дать себе сама и быть сама с собой честной. Я твердо знала, что если у меня найдутся силы для того, чтобы жить дальше, то в этой жизни я буду разумной эгоисткой, которая добровольно отреклась от других, и от того, что люди называют глубокими чувствами. Уж если я и буду кого-то любить, то только саму себя. Любить себя тоже непросто, потому что роман с собой – это довольно трудный и очень даже тернистый путь. Ты уже не ревнуешь, потому что ты у себя одна, но на смену ревности приходит зависть, а с ней очень сложно бороться, потому что если я выберу этот путь, мне придется жить в вакууме одиночества. И все же любовь к себе намного надежнее, чем любовь к мужчине. А самое главное, она безопаснее. Несмотря на душу раздирающую внутреннюю боль, которая исходила из самого сердца, я успокаивала себя тем, что жизнь не прошла стороной, потому что я познала самое главное ⁇ любовь. Пусть жестокую, злую, несправедливую, но все же любовь. Когда я открыла глаза, На улице уже была глубокая ночь. Наташка уехала, но так и не закрыла плотные шторы. От различных лекарств голова моя была тяжелой, особенно сильно стучала в висках. Посмотрев на часы, я увидела, что уже пол третьего ночи. Стоящий на столике графин был пуст. Сегодня я выпила всю воду, слишком сильный был жар. Встав с кровати, я посмотрела на теплые вязаные носки, которая притащила мне натка и улыбнулась. Они были немного смешные, но очень удобные. Подойдя к зеркалу, я взглянула на свое болезненное отражение, которое было больше похоже на тень, и произнесла «Сильные женщины тоже ломаются». Несмотря на то, что у них мужская сила, у них женская психика. Это нормально, и это иногда случается. Потом я подошла к окну и немного у него задержалась. На улице вновь шел дождь, и его тяжелые капли барабанили по стеклу. А затем ударила молния и озарила все бледно-желтым светом. Вообще-то я бы удивилась, если бы на улице была другая погода, потому что я уже привыкла к тому, что все проблемы наваливались на меня именно в дождь. На улице ревел ветер, и от его жуткого завывания по моей спине пробежали мурашки. Дождь барабанил по крыше и окнам все сильнее и сильнее, наводя на меня панику и даже ужас. Но, увидев во дворе машину Ильи, я почувствовала себя лучше и уже спокойно вздохнула. Значит, я не одна. Илья сегодня опять ночует дома. Возможно, у него произошло что-то с Варварой. Может быть, ссора или они охладели друг другу. Илья начнет приезжать домой чаще, а затем наступит момент, когда он почувствует себя виноватым и даже захочет искупить свою вину новой вспышкой любви, предназначенной мне одной. Только вот захочу ли я этой любви? Решусь ли я войти в ту же реку второй раз? Забуду ли, что разбитую чашку уже не склеишь, потому что как бы ты ее не клеил, Из нее все равно будет течь. И все же, от того, что Илья был дома, я почувствовала себя лучше и подумала, что нужно как можно быстрее избавляться от болезни. Завтра же надо будет скинуть халат, привести себя в порядок, подрумянить щеки, замаскировав болезненную бледность и попробовать взять себя в руки для того, чтобы начать контролировать свои эмоции. Я даже представила, Вот сейчас Илья вновь сидит в своей комнате, пьет текилу, курит и много думает. Наверняка он думает обо мне, о том, что, лишившись меня, он теряет чистоту отношений, спокойствие, отлаженную жизнь и даже любовь. Выйдя в коридор, я вновь ощутила отвратный чересчур резкий запах духов Варвары и почувствовала, как сильно заныло мое сердце. Он опять был с ней. Опять. Хотя оно и понятно, они же не только любовники, они еще и работают вместе. Открыв дверь спальни Ильи, я обнаружила, что там никого нет, и принялась искать его в других комнатах. Странно, дом был пуст, но все же машина моего мужа стояла на стоянке у дома. Значит, он где-то здесь. Наверное, купается в крытом бассейне. Пронеслось у меня в голове, и я отправилась на цокольный этаж. Приоткрыв дверь в бассейн, я тихонько вскрикнула и встала как вкопанная.